Чтоб я вас всех мог видеть. А ты, Семен Васильевич, садись подле меня. Вы садись, садись на лавку, пьяный народ. Бог стоячего человека только в церкви любит. Рамщик Медведев внимательно оглядел гостей большими дальносеркими глазами, поразмыслив, свернул газету на восемь долик, погладил ее по сгибам и положил... По левую руку от себя, так как очки лежали на правой стороне. После этого он с легкой улыбкой постучал ногтями по глухой кедровой столешнице и еще раз просмыслив, задумчиво сказал «Я тебе завсегда рад, Семен Васильевич, ты у меня желанный гость, вот и садись на хорошее место, займай стол по чину, а остальной народ пусть на лавочке обретается». Вот такое дело, граждане товарищи. Я тебе, Семен Васильевич, еще больше скажу. На дождь, грязь, молонья. Ты ко мне иди. Абишка все круг себе облила. Рыбешки нет. Зверь в вдалечину подался. Ты ко мне иди. Шпалозавод сгорел, народишки мор. Война поближе. «Ты ко мне иди!» В глухой темной комнате на фоне титанической мебели стояли на тонких ножках дорогой радиоприемник «Рига» и лучший из лучших телевизор «Темп-6». Оба агрегата были прикрыты тонкими кружевными салфетками. На салфетках стояли вазы со свежими цветами, а прямо перед глазами рамщика Медведева Между очками и газетой проливал тихую музыку маяка транзисторный приемник Спидола, протертый до блеска фланелевой тряпочкой, которая лежала за радиоприемником и для удобства пользования, чтобы не махрилась, была обшита темной каймой. — Ты завсегда ко мне заходи, Семен Васильевич! — задумчиво продолжал рамчик, прислушиваясь к сладкой музыке из транзистора. Я тебя водочкой завсегда угощу, хороший ты человек. Но по что, спрошу тебя, должен я вот этих нахлебников поить на свои кровные? Вот ты мне на это ответь, мил друг Семен Васильевич. Произнося эти медленные и задумчивые слова, рамчик Медведев поднялся с места, выпрямился, и сделалось видно, как он до смешного непропорционален. При большой толстой голове у него было тщедушное маленькое тело. Тонкие ноги, узенькие бедра и отдельные от всего этого руки, которые, как и голова, могли принадлежать только телу другого человека. Такие они были большие и сильные. Эти руки заросли темными вьющимися волосами, мускул на них Не перекатывались, не двигались, а лежали каменными буграми, металлическими литыми извивами. Свои удивительные руки тщедушный рамщик держал по обезьянде широко. «Если ты мне не отвечаешь, Семен Васильевич, по что я должен этих нахлебников поить, то я тебе сам на это отвечу», продолжал рамщик Медведев, подходя к шкафу с тюремными глазками. Я их по той причине пою, Семен Васильевич, что они с тобой всю пьяную дорогу обретаются и на тебя, Семен Васильевич, своего рубля не жалеют. Как ты завсегда без денег. Он замолчал. Солнечные лучи в горницу проникали осторожно. Упав на некрашенный пол и неоштукатуренные стены, Приглушались до оранжевости. Толстые кедровые стены не пропускали ни звука. Высокий потолок, вместо того, чтобы делать комнату просторнее, окончательно впитывал в себя остатки пространства. В этой беззвучной глухой тишине подземелья рамщик Медведев неслышными пальцами открыл неслышную дверцу кедрового шкафа, достал хрустальный графин, тоже неслышный и с неслышной пробкой, и понес его. К столу. Варвара, а Варвара, не повышая голоса, позвал Медведев. Надо бы за куску сгоношить, Варвара.